В принципе, на этом и закончили. Я свой вещмешок закинул в шкафчик, осмотрел койку в матросском кубрике. Там как раз двое матросов убирались, где ремонт шел. Рыжая девица командовала, стармех, и больше всех действовала одаренная же, где просто убирались. Кстати, на шкафчиках запоры магические. Открываются по ауре. Руку приложить. На старом судне такого не было. Там обычные ключи. Тут все взломано было приготовлено к передаче новому владельцу а ремонт больше косметический я тоже активно тряпкой работал ведра с водой нося отмыл комнату штурмана дважды прошелся то дальше сам вещи расставлял ему еще постельные стирки дождаться ну и куда боцман пошлет там и работал закончить к возвращению капитана не успели хотя там и немного осталось кстати камбус работал обед пролетел Неплохой луковый суп и макароны с мясом были. А капитан прибыл не один, с офицером из штаба. Он и стал оформлять военные контракты. Точнее, полковник командовал, а писарь, что с ним был, все делал. В кают-компанию устроились за столом. Я свое внимательно изучил. Все, что там было, меня устраивало. Стандартный тот, но я попросил внести пункт, что если возьму приз, то он будет моим. Полковник поржал, но правки внес. Вот и подписал. Опекун подтвердил своей подписью. Копию контакта передали мне. Из команды половина подписалась, остальные отказались, отработают, помогая с ремонтом, и пойдут другие места для работы искать. Опытных спецов не хватает. Быстро найдут. В принципе, мне все нравилось. Мы следующие шесть дней так и стояли на территории флотской базы, подготавливая судно. За это время нас оформили, на меня тоже завели учетную карточку у военнослужащего, звание «матрос». Это рядовой, если на армейские звания переводить. Судно вошло в штат 2-го дивизиона службы обеспечения. Также капитан подал заявку провести меня и еще одного матроса, его те сами обучали уже полгода как, через экзамены на рулевых. Меня капитан сам гонял. но на практике я неплох, а вот теорию пришлось подтягивать, Благо, учебники были, и тот выдал. Мне выдали корочки военного моряка. Приписан к судну юниор. Это по флотским бумагам тот так проходит. Капитан его оформил в офисе гражданского флота как матушка Лея. Это имя матушки капитана. Сам он женат, и у него четыре дочки. Наследника все ждет, но лекари сообщили, что снова дочка будет, пятая. Это капитан сообщил офицерам в кают-компании. Они ужинали... Тот как раз домой отбыть собирался, ночевал дома у себя. Не особый рад этой новости был. А я, заменяя стюарда, прислуживал, вот и подслушал. Кстати, форму гражданского флота сменили на военную. Она отличается немного. Постепенно прибывало пополнение. Вербовщики и фискалы работали. На шестой день юниор был готов, и нас начали гонять по делам флота. Втянулся я быстро. Да и все интересно мне было. Пассажиров хватало. Один раз срочно целых две роты пехоты перевезли куда-то, к одному лесному массиву, прочесывать. В основном грузы возили, пассажиров поменьше, часто каюты пустые имелись. Месяц так пролетел, я в основном на мостике время проводил, уже отработал практику. Видели офицеры, что я тяну, но пока не было самостоятельных вахт. Также был в рабстве у боцмана. Гонял повсюду, чтобы... Познал все этапы службы на таком судне. От драинья бронзовых элементов декора до уборки. Даже стюардом был у офицеров-пассажиров. А тут как раз вернулись на базу. Судно на разгрузку встало, пассажиры сами сходили. И капитан вызвал меня. Мол, на базе завтра экзаменуют рулевых, мы в списках. И велел мне и матросу Логину. Тот мне здорово с теорией помог готовиться к экзаменам, а не завтра. Судно улетело без нас. Там плотный график. Никто его оставлять на базе из-за нас двоих не будет. Поэтому мы даже ночевали в казармах базы. А с утра — на экзаменовку. До обеда ждали своей очереди. Там порядка 50 человек подали заявки. Раз в полгода такие экзамены проводят. Три капитана боевых кораблей. Вот и все экзаменаторы. Одно из судов обеспечения вроде нашего юниора Место сдачи и стенд для практического экзамена. К обеду и до нас дело дошло. Меня, кстати, дольше экзаменовали, потому как молод и еще не имею школьного образования. По крайней мере, на руках аттестата нет. Впрочем, экзамен я сдал, и курочки рулевого, пусть и военного образца, они почему-то ценятся даже выше гражданских, хотя там у каждого своя специфика, получить смог. «Думаете, это все?» «Рулевой — это специалист, обученный и дипломированный. Нам с Логином дали звание выше. Младшие — унтер-офицеры мы теперь. Посетили штаб, нам сменили документы, дипломы красивые такие, с гербами на руках. Приятно. Сам не ожидал такого карьерного роста. А все благодаря моим знаниям рулевого. Видимо, я им был до потери памяти. Только где?» Мы исходили к контендантам и, сидя там на скамейках, на оформленные рубахи, нашивали лычки унтеров. По одному, мы же младшие, они на рукавах. Обед уже был. Мы, кстати, чуть опоздали в столовую при казарме из-за сдачи зачетов, но все же повара нас накормили. А сейчас свободно. «Может, в город сходим?» — предложил Лагин. «Послезавтра юниор должен вернуться, успеем погулять. Сегодня и завтра». А у меня в городе жена и дети. А дадут увольнительную. А почему нет? К дежурному обратимся. Выясним. Дежурный по базе был в зоопарке, но отказываться не стал. Приказал помощнику выдать до вечера две увольнительные. Жаль не на весь день, но и так неплохо. У ворот спиток таких же новоиспеченных дипломированных рулевых было. Решили отметить в городе сдачу экзаменов. Так что вместе покинули территорию, увольнительный то при нас, дальше я отделился. Логин решил отметить со всеми, а потом к семье. Я ему не нужен, а я пошел гулять по городу. Меня интересовало то здание с фискалами. А что, я не забыл про Мордатова. Пока гулял, девушек разглядывал, улыбался им, а не мне. Видать, западали на молодого военного морячка. Но и размышлял. Юниор полетел облетывать те суда, что на границе на страже висят. Передать приказы и свежие припасы, гостинцы. На некоторые суда пополнение доставит. Мы один раз такой рейс уже делали. Знаю, что почем. Дождемся возвращения и дальше служить. Кстати, то, что судно мобилизовали для капитана, неплохо. Дело в том, что он зарплату не платит команде, да и сам получает ее от флота. Судно на полном обеспечении флотских. И в случае потери его возместят. Хотя тут множество нюансов есть. Если команда сдалась и судно стало призом, никто ничего возмещать не будет, сами сдали. А если судно потеряно, уничтожено в бою или из-за стихии природы, там прописаны эти пункты, то там уже другое дело, возместят. Неплохо, в общем, со всех сторон. То-то капитан такой довольный. Я же размышлял об амулетах. Мне три служебных выдали, и отвечаю за них я. Они и сейчас при мне. Это амулет личной защиты, амулет парашюта и боевой. Стреляет огненными шарами. За место личного оружия. Если хочешь, то еще покупай за свои деньги. Я посмотрел, что продают из трофеев на флотском интендантском лабазе. Да, все выбрано, фигня одна. Поэтому забрал деньги из шкафчика, думал, посещу город, что прикуплю себе. У меня одна серебряная монета была, и 12 дополнительно получил. «Авансы и зарплата за месяц от военных. Хочу посетить магический квартал, может, что и приобрету». Так что, мельком глянув на задание фискалов, двинул дальше. Магический квартал как раз рядом был мне по пути. А тут рядом вдруг остановилась карета. Кучер мелькнул жетоном Службы безопасности Конфедерации. «Мы обязаны выполнять их приказы». Пришлось сесть в карету, где двое незнакомых офицеров в форме СБ сидели и меня также молча куда-то повезли. Недолго ехали. Опять это здание. пробормотал я, узнав здание, откуда меня вытолкнули немногим больше месяца назад. Меня сопроводили те два офицера в подземелье. Кстати, камер тут нет. Они в другом крыле здания, как я припоминаю. У меня хорошая память, все это отмечают. А это крыло я бы назвал, но ну, не знаю, исследовательским центром, где ученые работают. Да, они тут и были. И знакомый маг, тот седой, что проверял меня, обрадовался, когда меня завели в небольшой кабинет, и, изучив мой внешний вид, проговорил. Красавец. Меньше месяца прошло, а уже унтер-офицер. Да, со специальностью рулевого. Старые знания всплывают. Я смущенно кивнул, а тот велел подойти. Меня снова полностью проверили и зачем-то образец крови взяли. Через полчаса вернулся тот маг, что брал кровь, и отрицательно покачал головой Седому, а тот, видимо, понял, обрадовался и сказал: «Пройдемте со мной, юноша, нужно кое-что проверить». Мы прошли в другое помещение. Мне кажется, тут оно сильно защищенное. В центре рисунка на полу от чего-то всплыло понимание, что это защитная пентаграмма. Я обнаружил брезентовую палатку. Такие в армии Конфедерации используют подобного типа, но это совсем маленькая, максимум на двоих. Седой подвел меня к палатке и велел прикоснуться ко входу. Не совсем понимая, зачем это надо, я так и сделал. У палатки, само собой, откинулся полог, приглашая пройти внутрь. Кстати, на материале были пятна свежей крови. И на полу пара капель. Не ли? На ауру вход завязан, не на кровь, — обрадовался Седой. Хотя странно, что с отсутствующим даром, с чистой аурой, проверка благополучно прошла тот обойдя меня пытался нырнуть внутрь палатки но мощный удар я даже слышал треск электрического разряда просто выдвинул того за пентаграмму седой влип в стену но кряхтя встал отмахнувшись от двух помощников что кинулись ему помогать встал похоже тот особо не пострадал видимо тоже амулет личной защиты имеет а пока подойдя глянул на меня и сделал приглашающий жест мэл проходи первым посмотрев на вход Я демонстративно покосился на отпечаток седова на стене и отрицательно замотал головой. Мне еще пожить хочется. Жизнь только началась с нуля. Моя служебная защита не факт, что выдержит. Тот пытался приказать, но мертвецам плевать на неисполнение. Дальше тот стал предлагать оплату. Торговались долго, почти час. Пока на семи золотых монетах не остановились. Зарплата за два года моей работы рулевого. Как же тот внутрь попасть хотел? Так что, вздохнув, я нырнул в палатку. Оказался не в палатке, а в оборудованной прихожей. За мной, как от пинка, влетел помощник Седова, и тут же донесся голос его самого снаружи. Порядок, защита отключилась. В прихожей тут же стало тесно. Дальше мы стали обходить помещение, библиотека была первой. Книги снимались с полок и немедленно паковались. Черт, даже стеллажи разбирались. Походили по комнатам, спальня с санузлом, кухня со столовой залой, гостиная и мастерская. И знаете, чем больше гулял, тем больше понимал, что мне это все так знакомо. Черт, а это не моя ли палатка в прошлом? Я тут же дернулся и сделал независимый вид. Хотя то, как вели себя люди седого, как саранча, мне видеть было больно, очень больно. Особенно обрадовались тому, что нашли в мастерской. Это что, я, по сути, продал свое имущество за семь жалких монет? Вот так мысленно переживая это, я проходил, куда меня просили, и открывал то, на что те указывали. И открывалось, хотя сами те не могли это сделать. Сам я, отойдя к столу в мастерской, глянул на неприметный жезл. На него никто не обращал внимания. Жалкая кустарная поделка. И взял в руки. Тут кольнуло через кожу в ладонь, довольно да больно так, чуть не выронил. Но, покрутив жезл так эдак, отдал помощнику Седова, что тут же появился рядом с открытой горловиной мешка в руках, куда я жезл и закинул. В общем, особо не смотрел, как грабят содержимое палатки. Больше размышлял. Интересно, как сделали в такой маленькой палатке такие хоромы? Магия. Жаль, я не одаренный. Хотя, видимо, ранее был, судя по обмолвкам того блондина в фиолетовом костюме. За два часа все вынесли, и мы покинули палатку. Я был последним. Седой светился от счастья. Он, кстати, деньги не зажилил. Отдал, после этого меня отпустили. Похоже, больше я был не интересен этим воришкам. Глухо матерясь, я двинул в сторону магического квартала. Прогулялся неплохо, хоть успокоился. Да и что тут сделаешь? А, рукой остается махнуть. Все равно на ситуацию повлиять я не смогу гуляв по лавкам, пока просто приценивался, и, наконец, приметив одного продавца, такого шельмоватого вида его искал и подошел. «Хочу купить амулет ложной ауры», — сообщил я тому. То, что такие амулеты запрещены к продаже, я уже выяснил в других лавках, но если из-под полы купить, вдруг получится. Не получилось. Послал тот меня. Мол, что есть на прилавке, бери, а про запрещенные амулеты даже не заикайся. Ничего я особо не покупал. Разве что взял простейший амулет, он был ночного и дальнего видения, третий уровень магического искусства, как мне объяснили. Мне такой выдавали, когда я на вахту заступал. Если опыта за управлением набирался. И сдавал после вахты. Своего служебного не было, вот и взял. В принципе, нужная штука. Тем более скидка была на них. А когда вышел, пошел дальше по улице, скоро увольнительное закончится, пора возвращаться. Меня нагнал молец, года на два младше меня. «Слышь, морячок, это ты амулет особо искал?» Я глянул на того и молча кивнул. «Ну пошли, коль не шутишь». Пока шли, я все старался проморгаться. Да какая-то мошка у левого глаза в верхнем левом углу появилась минут пять назад. Не мешала, но раздражала. Есть такое. А тут, сконцентрировав на ней внимание, рассмотрел, это оказался белесый флажок. И тот вдруг развернулся на левой сетчатке глаза. Правый свободен был. Я чуть споткнулся, но дальше пошел уверенно. Надеюсь, недалеко идем. Письменность была смутно знакомой. Кажется, это тот язык, первый, что я использовал, когда очнулся. Раз начал с него, то, скорее всего, он и родной. Вот и письменность на нем была. Черт, да кем я был раньше? Однако пока шел, то изучал данные по тому окну, что развернулся. Кстати, я научился его убирать, возвращая флажок, и снова открывать. Не нашел я информации, чтобы прям было написано, что же это такое, с пояснениями. Видимо, владельцу известно, что это, которому такую штуку поставили. А уверен, что жезл виноват, уколол больнючий только он. Но вот мне неизвестны функции того, что я заполучил на шару. Хоть какая-то компенсация за ограбление. Надеюсь, штука нужная и ценная. «Ладно, свернул и убрал пока. Времени нет на ходу пытаться понять, что это за фигня». Ошли недалеко. Мы даже магический квартал не покинули. Просто подошли к карете, окна были закрыты черными шторами, видимо, Б копируют. И я, по приглашению мальца, забрался внутрь, сев на одно из двух сидений. Второе занимал старичок в черной маске. А то, что старик, по вихрам седым видно, торчат из-за маски вы юноши хотели приобрести амулет ложной ауры да почему то я уверен что такая штука мне пригодится восемь золотых монет и амулет ваш восемь вытаращил я глаза да это моя зарплата за два года будем торговаться торг неуместен с холодком сообщил старичок этот амулет пятого уровня в максимальной комплектации памяти может хранить три копии чужих аур которые вы можете использовать на себе. Не у всех спецслужб такие есть. Пробить их сканерами практически невозможно. У меня всего семь монет. Выход там. Показал на дверцу старичок. Что у вас еще есть? Понимая, что нужного амулета мне не видать, спросил я. Думаю, вам может пригодиться замена. Амулет, что на три метра вокруг себя блокирует работу сканером. От чужого взгляда не скроет, а от сканеров легко. Для них это пустое место. Внимание не привлекает. Тоже пятый максимальный уровень. Приписывается к аури. Для простецов. Отмечу, что работает только в неподвижном виде. Моих средств хватит на него. Я бы не предлагал. Пять монет. И торг, конечно, неуместен. Отчитывая монеты, вздохнул я. Амулет меня действительно заинтересовал. «Мне любое сокрытие нужен». «Конечно», — подтвердил старик, приписывая ко мне амулет в виде брошки и помогая освоить управление. «Да там несложно было». «Что еще есть на две монеты?» «Хм, даже и не знаю, что предложить. Мы с такой мелочью особо не работаем. Хотя за две монеты есть три амулета на выбор. Это их цена. Это подводного дыхания амулет». Зарядки на месяц хватит, если запасных накопителей не имеешь. Потом климат-контроля, что даже запахи убирает. От дождя тоже защищает. Но ну и лекарский, со встроенной функцией диагноста. Он четвертого уровня, поэтому так дешев. Подводного дыхания. Подумав, сделал я выбор. В лавках я такого амулета не видал, а лекарские были, и цена ниже. Как и за климат-контроля. Этот амулет тоже приписали, обучили использовать. Дальше узнал, кто контакт у старика, чтобы, если потребуется. А чую, мы еще не раз встретимся с этим стариком, можно было договориться о встрече. Однако перед уходом спросил о палатках, где внутри целые дома. Мол, слышал о таких. Потеряно искусство. Коротко обрубил старик, и я, покинув карету, двинул в сторону флотской базы. Надо успеть, времени мало осталось до конца увольнительной. Утром следующего дня я снова покинул базу. Увольнительную получил, как и логин, но тот сразу отсеялся, к семье поспешил. У жены младший брат сегодня женится, и тот планировал хорошо погулять. Я же не спеша направился в магический квартал. При мне 10 монет серебра, и все. Три потратил на амулет, ну а куда золото ушло, описывать, думаю, не стоит. Ошёл я в раздумьях. Да, я разобрался, что со мной случилось. Вчера до полуночи лежал на койке, пока не понял, что это. Дальше отрабатывал и разбирался в функциях невольного приобретения. Это такое место для хранения вещей, что спрятано на моем теле. Или ауре. Не знаю, информации поэтому не нашел. Только чисто функционал использования приобретения. Сколько предметов не убирал, все ушло. Даже койка. Поэтому размеров не знал. Но оно точно, конечно. Нужно испытать, чтобы знать, чего то стоит и на что мне рассчитывать. Можно ли убирать живых внутрь? О, на мордатам мы проверю, заодно посчитаюсь. Нужно все сегодня провернуть. Завтра юниор возвращается, дальше уже не до этого. Все ценное, документы, диплом рулевого, амулеты, кроме служебных, теперь держу в этом месте. Я его назвал «Нечто». Но надо же было как-то назвать. Так что планы на этот день немалые. По пути, примите лавку недорогой одежды, зашел, купил трусы и майку, потом рубаху и легкую куртку с кепкой, а также штаны и легкие ботинки. В общем, одежда городская, мастерового. Они обычно так одеваются, никто на меня не взглянет. На них глаза замылились. Все померил, моего размера. Две серебрухи ушло за все. По выходу незаметно убрал узел с покупками в нечто. Дальше до магического квартала, где все восемь монет ушли на покупку кристаллов кварца полных маной. Мне запасные накопители для амулетов нужны. Я же не одаренный. А сменить пустые на полные, и я смогу. Хватило на шесть накопителей размера стандарт. Неплохо. Дальше переоделся в закутке, сменив форму военного моряка на одежду мастерового и прогулялся до здания фискалов. Не хочу тут ауру светить. А сканеры? У многих есть, но, надеюсь, не засвечусь. Амулет ложной ауры бы тут серьезно пригодился. Сам не понимаю, чего я этого мордатого забыть не могу и желаю отомстить, но решил довести дело до конца. Кстати, по пути к зданию фискалов убрал попавшегося пса в нечто. На бездомного не похож, ухожен. Потом достал. Здоровый. Облаял меня и убежал. Значит, и живое может принимать. Пять минут держал, не задохнулся. У здания я долго не терся, а по соседним улочкам гулял, чтобы не примелькаться. Наконец обед, сотрудники начали расходиться. А вот и мордатый. Хм. Судя по направлению, двинул он в знакомый трактир. Вообще, сотрудники этой службы постоянно куда-то отъезжали. Но не мордатый, похоже, у того кабинетная работа. Здание он не покидал. Я его обогнал по соседней улице и зашел раньше в тот же трактир. Два десятка медных монет после всех покупок осталось. Заказал обед, мясную похлебку, фирменное блюдо в трактире. Кстати, отменная похлебка. Отлично поел. А Мордатый занял отдельный кабинет. Причем к нему там двое гостей были. Сорок минут уже в зале сижу. Отметив, что Мордатый двинул вглубь помещения, там выход к уборным, только порадовался. Не придется на улице, где его брать. Следом зашел в уборную. Активировал амулет глушения сканера и в этой небольшой зоне касанием спины убрал того в нечто, после чего сделал свои дела, действительно хотелось, и покинул трактир. Я уже поел, расплатился и маялся безделием, тянув травяной сбор. Тот тут чай заменял. Ждал, когда мордатый закончит прием пищи. И, видимо, дела какие-то. Один из гостей был в форме капитана гражданского флота. Хм. А тот взятку не получил ли от него, чтобы команду не трогали? От второго. Тот в гражданском был. Проверю. Да, покидать город я не стал. Банально воспользовался другим трактиром. Снял номер на час. Тут для утех снимали. Десять медных монет ушло. Все, что было. Дорогой час. Там активировал свой амулет против сканеров. Это никого не насторожит. И, достав Мордатова, ударом вырубил его. Кстати, кулак чуть замедлился. Он, видимо, амулет личной защиты имел, но все же рухнул, как подкошенный. В основание черепа ударил. Быстро сняв с того все ценное, на полу лежал обнаженный мужик, что явно не следил за собой, а брюзг, фу, еще и пованивал. Не моется, что ли? Убедившись, что тот так и лежит, убрал обратно в нечто, дальше стал изучать, что при нем было. Чуть не все швы одежды прощупал. Впрочем, улов был неплох. 7 амулетов и три кошеля. Один, видимо, его личный. Восемь серебрух и два десятка медных монет. Вот в самом большом кошеле ровно 50 новеньких золотых монет. Ого, за такие деньги неплохой дом можно купить в центре города. Сомневаюсь, что у Мордатова такие взятки. Скорее всего, тут что-то другое. Во втором кошеле беднее. Два десятка таких же монет. Эти потёрты, явно были в употреблении. Еще был шикарный ремень с рисунком охоты, вышитый серебряной нитью, и кинжал. Явно не служебное снаряжение. Тот его прятал под полами служебного камзола. Остальное ценности не представляло. Барахло обыкновенное. Хотя на пальцах два перстня из жёлтого металла без камней. Думал, резать придется, но нет. С трудом мыло принес, но снял. Это перед тем, как тело убрать в нечто. Оплаченный час вышел, так что покинул трактир и по пути к зданию фискалов выбросил тело в тупичке. У ящика с воняющим бытовым мусором пусть полежит. А что, отомстил за тот толчок. Убивать его и не думал. Главное наказать, что я и сделал. Даже в прибытке был, поэтому я на Мордатова не сержусь, уже благодарен теперь. Одвинул на рынок, продал все, что с Мордатова снял, кроме Камзола, он сразу выдаст с кого сняли а остальные вещи обезличены сапоги белье все остальное из мелочевки кроме камзола его в пути в реке утопил камнями набив ремень с кинжалом тоже не продавал на рынке неплохо закупился припасов на одного на два месяца пару бочонков вина пока нечто принимает шатер малый постельные принадлежности и утварь с посудой одеяло теплую одежду топорик Пару ножей. Это пока по минимуму. Дальше переоделся, прогулялся в магический квартал, подал знак мальчонке, что хочу приобрести что-то у старика. Тот работал на углу. Ходячий рекламой громко советуя зайти в одну из лавок. Через час подкатил старик, встал чуть дальше. Вот так прошел и сел в карету. Старый, есть амлит, что взламывает систему управления дирижаблей? Сходу спросил я. Тот аж крякнул от моего вопроса, но ответил уверенно: 50 монет золотом. Такой амулет состоит из трех штук, комплект, собирается и устанавливается. Идет взлом. Универсальный, под все типы дирижаблей любых стран. Обычно час на взлом. Беру. Когда можно получить? Через час я сюда вернусь. Амулет ложной ауры передумал брать? Нет, беру. Еще лучше личную защиту из канера. По деньгам вышло, что придется отдать все, что взял с мордоворота. Останется пара сереброх и все. Но я остался довольным, как слон. Все, что надо, получил. Амулеты ко мне приписаны, обученных использовать. Через час старик действительно доставил комплект и научил использовать. Тут я предложил ему семь амулетов, снятых с мордоворота. А куда-то нужно их девать, а то совсем без денег останусь. Да и остались только они». Эти три с метками службы фискалов, служебные, личной защиты, боевой и специализированный сканера. Видать, искать, кто прячется. Остальные, видимо, личные. Климат контроля, универсальный лекарский, простые амулет, а вот этот, третий, вроде того, что ты взял, не дает работать сканером и подслушивающим амулетом. У меня в карете схожие стоят. Твой, кстати, получше будет, а тут подделка ученика. Четвертый амулет — это редкая разновидность подслушивающего. Кстати, моя работа. Хочешь все продать? Да. Две золотых монеты. Торговаться не советую. Хорошо. Получив обратно две своих же бывших монет, мы на этом расстались довольными друг другом. Карета укатила, возничий профессионально делал вид, что дремлет, пока мы общались, а я прогулялся по лавочкам. Купил два амулета универсальный лекарский с опцией диагноста и климат-контроля. Все же он нужен. На остальные деньги приобрел накопители с манной. Жаль, амулета для зарядки нет. Я бы нашел деньги для него. Надо у старика спросить. Не догадался. Про этот амулет подумал, когда покупал накопители. Четыре десятка купил, но осталась одна медь. Вот так и двинул обратно на базу. Они плохо эти три дня прошли и экзамен на рулевого сдал, и добыл немало из нужных амулетов. А я серьезно собирался добыть себе личный дирижабль. Пока война, это законно можно провернуть. И такую плюшку приобрел как нечто. Впрочем, я и медь потратил. Купил шесть горячих прямо из печи пирогов со сладкой начинкой. Убирал по одному в нечто. Из трофеев с остался ремень с кинжалом, но они слишком приметные. Как бы не индивидуальные выделки, особенно ремень. Ко мне может привести, Так что кому бы продать в столице? Вопрос не стоял. Будем в каком другом месте? Там и продам. На следующий день юниор так и не прибыл. И на следующий мы с Лагеном ожидали в казарме. Тут же еще один матрос. Его назначили служить на юниор. Вместе кантовались. А на третий день, с того дня, как должен был прибыть юниор, нас направили в штаб за новым назначением. Наш дирижабль стал призом военных королевств. Это уже точно стало известно. Свидетели сообщили. Сильно побили его, но на трассах утянули к себе. Новичку было все равно, он команду не знал, выслушал и, получив назначение, отбыл. Нас по разным судам и кораблям раскидали. Мы же с Лагином слушали связисто с хмурыми лицами. В общем, узнали подробности. Сейчас юниор готовится списать с баланса флота, как боевую потерю. Парни дрались до конца. После войны, если капитан жив и переживет плен, там вроде кто-то попал в руки противника. Бой над морем шел, возможно, сможет получить компенсацию на новое судно. Как повезет. Посмотрев вслед связисту, тот вернулся в здание штаба. Я повернулся к лагину, спросив, «Куда направили?» Супердредноут адмирал Шаок. «Мне такие громадины не доводилось водить. Это будет интересный опыт». Как обычно, три месяца стажером, пока не освоишься, а дальше обычная служба. Это да. Самого куда? Легкий крейсер «Антатик». Легкий крейсер? Они ж только рейдерами бывают. Ох, служба маятная. К противнику будете домой летать. Отомсти за наших. Да, супер тоже без работы не останется. Это ведь они специализированные охотники на рейдеров. Убийцы рейдеров, как их зовут. Вместе отомстим. Мой корабль тут, на базе. Столица его порт приписки. Твой где? А мой где-то на дежурстве. Или посыльного пошлют. И меня попутно или тут ждать буду. Ну, раз назначили, то, скорее всего, скоро появится. На этом мы обнялись и разошлись. Тот обратно в казарму, ему велено пока ждать, а я к дальним причальным башням. На базе сейчас два десятка дирижаблей. Среди них и антатик. Вчера прибыл и затребовал пополнение команды. Среди них одна заявка на рулевого. Там, кстати, ремонт шел. Потрепали рейдер недавно, потери были. Значит, защиту сбили. А она у рейдеров неплохая. Команда вся была на месте, пять десятков человек. Из тех, что без госпиталя обошлись. Но лекарские амулеты рулят. Вытянуть не смогли шестерых. Вот и прибыла замена. Я, офицер Мичман и еще три матроса. Это пока для начала. Капитан, моложавый он капитан Команда с ремонтниками базы проводила ремонт. Ну, тут маги-строители, они быстро все восстановили, а капитан пока ознакомился с новичками. В принципе, всех брал, даже салагу Мичмана, но он на мне споткнулся. Молодой я слишком, на что сказал ему. «Этот недуг проходит со временем, господин капитан», — ответил я. Вздохнув, тот пояснил, что к специфике их работы меня месяца три готовить. Пока нормально в бою себя вести не буду. Пока же на спокойной вахты назначал. Так что взяли. Разместили в каюте для онтер-офицеров. Их 15 на борту. Каюты четырехместные. Ну и после ремонта дали 5 дней увольнительной. Команде. Понятно, я в этот список не попал. Все новички остались на борту дежурной сменой. Даже капитан убыл. 5 суток мы в пятером, мичман за старшего. Потом еще двое новичков прибыли, проживали на борту. После тяжелого рейда да с потерями на супердредноут противника нарвались. Без отдыха никак.